Глава 57. «Бэк». На этот раз матч в Гранд-Джанкшене, поездка с ночевкой, а значит, надо снять номер в Мариотте за 127 долларов плюс налог. Завтрак не включен. Близнецы развалились на широком диване в фойе, а «Бэк» пытался зарегистрироваться. Девушка за стойкой была в белой ковбойской шляпе, а на губах у нее играла широкая улыбка, которую Бек едва замечал, потому что три его кредитки уже отклонили, и он боялся подавать четвертую. Вместо этого он протянул девушке свою самую новую корпоративную карту American Express. Прошло все нормально, но теперь на счет фирмы были записаны несомненно личные расходы. Бухгалтеру это совсем не понравилось бы, даже если бы Бэк выдал ей зарплату, чего он, конечно, не сделал. Как и Лейли, которая теперь грозила, что подаст иск в суд мелких тяжб. К счастью, администратор ничего не сказала вслух, потому что за Бэком уже выстроилась очередь родителей членов команды КФК. Наконец, операция прошла. Девушка подала Беку ключи от номера. Отойдя от стойки регистрации, он увидел небольшую группу ребят из команды, собравшуюся вокруг близнецов. «Это правда?» — снова спросил Баки Милцер у Эйдана. «В следующем году ты будешь учиться в СКАГО». «Да, я как раз собирался вам сказать на этих выходных», — ответил Эйден, одновременно довольный и смущенный вниманием. «Слушай, это так круто, чувак! Ты это заслужил!» Баки дал Эйдану пять. Другие ребята последовали его примеру. Потом Баки обратился к Чарли. «И тебя тоже берут, Чар-Чар?» Чарли только плечами, пожалуй, уставился в телефон. Баки сделал движение бровями, которое можно было бы понять как «ну ладно», и повернулся к другим товарищам по команде. «Готовы, ребята?» Бэк взял рюкзак Чарли. «Я сам», — рыкнул мальчик, стянул свой рюкзак с плеча отца и, сгорбившись, пошел к лифту. В баре отеля после того, как команда поужинала, Уэйд Милдцер угостил Бека пивом и поднял тост за успех Эйдена. «Но как ты будешь успевать их возить?» — поинтересовался он. «Эйдена в Денвер, Чарли в парк КФК. Ничего себе маршрут». «У нас все схвачено», — заверил его Бек. «На моих неделях Соня может возить Чарли, а на неделях Азры, наверное, я буду возить Эйдена, потому что она ни за что не станет». «Или можно нанять постоянную автоняню». «Однако, на каждый вечер...» Бэк раскрутил свою пустую бутылку на барной стойке. «Посмотрим». На следующее утро Эйден вышел в стартовом составе за атакующего полузащитника, а Чарли опять задницей грел скамью запасных. Уэйд предсказывал, что матч будет простой, и действительно, команда «Кристал» оказалась сильнее. Но Гранд Джанкшен отбивался по большей части благодаря основному нападающему по имени Зики. Он был высокий и быстрый, как молния, средоточие надежд и грубоватого обожания родителей команды соперника. «Молодец, Зики! Так держать, Зики! Дай им, Зики!» Зики был симпатичный белый мальчик с волосами песочного цвета, убранными под головную повязку. Лицо его было покрыто медным загаром. У него были не самые ловкие ноги, но он компенсировал этот недостаток высоким ростом, громким голосом и хамоватым поведением по отношению к товарищам по команде и тренеру. Требовал мяч, выкрикивал приказы, горячо спорил с судьями и, в целом, оттягивался по полной. Беку подумалось, что таким был Чарли на пике уверенности в себе всего несколько коротких месяцев назад. Через 12 минут после начала матча Зики открыл счет. Мощным свободным ударом с 30 метров он забил гол, и Гранд Джанкшен стал вести со счетом 1-0. «Теперь я вспомнил этого мальчишку. Эти большие ступни», — хмуро сказал Уэйт. «Он классно показал себя в Лиге Ю-10, но когда мы играли с этой командой в прошлом году, у него была травма. Похоже, он вернулся на поле». «Давайте, ребята!» Заревел он Баки и другим мальчишкам. КФК забил свой первый гол 10 минут спустя. Приняв подачу, набирая скорость, Эйден повел мяч посередине и сделал финт вправо. Он коснулся мяча внешней стороной левой стопы, потом помедлил и передал мяч Уиллу. Уилл прокинул мяч между ног одного защитника и помчался с мячом к другому центральному защитнику. Мальчик из Гранд-Джанкшена играл хорошо, загораживая и уводя Уилла от других игроков. Но когда подоспел второй защитник, Эйден сместился к центру и принял идеальный разрезающий пас от Саскина. Мяч пролетел мимо подпрыгнувшего защитника и попал в девятку, сравняв счет. «Так их!» — заорал Уэйт Милцер. Главный заводил и самый громкий болельщик команды. «Так их, ребята!» Он повернулся и подставил большую раскрытую ладонь, и «Бэк» дал ему пять. «Мы им показали! Мы им показали!» Уэйт наклонился, упер руки в колени. Мальчики побежали обратно к центру поля, ожидая нового начального удара. Еще 10 минут игры, потом свисток, окончание первого тайма. Счет 1-1. «Бэк» отошел в сторону «один». Его взгляд был прикован к небольшой стае ястребов или стервятников, которые кружили над невспаханным полем, прилегавшим к футбольному комплексу. Шесть птиц парили над скалистыми горами, которые с такого расстояния казались длинной кучей булыжников на востоке. Наверное, кто-то крупный сдох. В палатке с напитками Бэк купил бутылку Mountain Dew, нашел тень в павильоне для пикника и посмотрел в телефон. «Три сообщения от Сони». «В магазине не могу купить продукты, Шозанах. за Проверила счет, превышен лимит, Шозанах. за Позвони мне сейчас же, Бэк!» Это было неизбежно. Четвертая кредитка, которую он не стал проверять вчера на ресепшене, была их основная семейная карта – неприкосновенная виза, которой Бэк и Соня оплачивали бытовые расходы. Вот уже много месяцев Бэк скрывал от жены растущую задолженность. Только на визу клал минимальную сумму, чтобы на этом счету все было в порядке. Проблема была в том, что сумма для пополнения этой карты автоматически списывалась с их расчетного счета. Минимальная сумма платежа росла. Сперва 100 долларов, в следующем месяце 250, теперь около 800. И остатка средств уже не хватало. Пытаясь лавировать между другими домашними и рабочими счетами, которые тоже были выжаты досуха, Он забыл перевести «Аванс», чтобы покрыть минимум за этот месяц. Что уж говорить о деньгах, которые Соня собиралась снять. Так что теперь Бэк в полной жопе. В принципе, все кончено. Бэк посмотрел в небо, где хоровод стервятников сузился, превратился в воронку торнадо. Птицы опустились на труп животного, которому повезло и сдохнуть посреди этой широкой сухой равнины. Второй тайм начался с того, что обе команды оборонялись, прощупывали соперника, ждали своего шанса на прорыв. На 15-й минуте тренер вывел из игры Уилла и Эйдена, отправил нападающего и полузащитника отдохнуть перед финальным усилием. Счет все так же оставался 1-1. Уилла заменил Чарли. Вскоре после выхода на позицию Чарли получил пас в центре поля и стал искать, кому бы его передать. Но тут Зики, стараясь спасти положение, помчался к нему. «Сзади! Сзади!» – заревел Уэйт Милцер. Поздно. Зики сделал подкат, и мяч принял член его команды. Просто подрез. Ничего критичного. Но дела быстро пошли под откос. Несколько комбинаций спустя Зики, ведя мяч по центру поля, вышел прямо на Чарли и хитро его обвел, но задел, так что мальчик потерял равновесие и упал на землю. Родители команды соперника ликовали, даже товарищи Чарли поохали и поахали, восторгаясь коварным ходом Зики. Бек закрыл лицо ладонью, посмотрел сквозь пальцы. Чарли все еще лежал на земле. Он не получил травмы, а просто был в ярости, как бывало, когда Бек его на голову разбивал в пинг-понг или когда Эйден переключал канал, не спросив. Чарли встал и отряхнул шорты. Он принял жесткий пас от Баки, Но первое касание было неудачным. Мяч отскочил от его ноги и попал Зике в живот. Мяч упал на землю. Высокий мальчик развернулся и повел его по полю. На этот раз Чарли даже не попытался выполнить свою функцию. Вместо этого он ушел с позиции и помчался вслед за Зики, догоняя его под небольшим углом. Зики приближался к воротам, а Чарли зашел сзади и ударил ему по лодыжкам обоими бутсами. Правая нога Зики подогнулась Он полетел вперед и приземлился на живот по центру поля. В полутора метрах от линии ворот. Кто-то закричал. Рефери засвистел. Родители из Гранд Джанкшена и ребята на скамье запасных вскочили, требуя возмездия. «Сэр! Пенальти! Сэр! Красная карточка! Да он вообще ненормальный! Пенальти!» Снова прозвучал свисток. Три быстрых трели. Рефери подбежал и показал красную карточку отгородив Чарли от приближающихся товарищей Зики. Рефери все держал карточку. Чарли пошел прочь с поля, пиная комья земли. Бэк пораженно смотрел на всю эту сцену в ужасе от того, что его сын пробежал чуть не половину поля, чтобы без причины напасть на мальчика из команды соперника. Чарли никогда не играл так грязно. К Зике уже бежали тренера но он вскочил на ноги, целый и невредимый, и принял бурные аплодисменты толпы небрежно и хладнокровно. Товарищи повели его бить пенальти. Зики забил, и теперь команда «Гранд Джанкшен» вела 2-1. Ребята из КФК побежали к центру поля для розыгрыша мяча. А Бек стоял, бледный и беспомощный, и смотрел, как на противоположной бровке тренер распекает его сына. Когда Чарли плюхнулся на скамью, Толстая мамаша из Гранд-Джанкшена, стоявшая неподалеку от Бека, ступила на поле и заорала в знак одобрения. «Не пускайте этого отморозка играть!» Весь мир покраснел. Бэк сделал три гигантских шага и оказался нос к носу с этой бабой. «Что ты сейчас сказала, мать твою?» Он толкнул ее в плечо. Бабенка пошатнулась, сделала шаг назад. «Полегче?» Ее муж встал примирительно разводя руки. Но Бэк продолжал напирать. «Не смей так говорить про моего сына! Ты, сраная свиноматка, белая шваль!» «Полегче!» Подошел еще один папаша из команды соперника. Вскочило еще двое мужчин. И дело чуть не обернулось совсем худо. Но тут кто-то схватил Бека сзади. «Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну!» Огромные руки прижали локти Бека к ребрам и развернули его кругом. Уэйт Мелцер заключил приятеля в медвежье объятие, приподнял над землей, выдавил из него весь воздух. Он отвел бузатеора в сторону и потащил его прочь от поля. Родители из Гранд Джанкшена кричали ему вслед: "Урод, жирный хиппи, белый козел!" Уэйт хрипло говорил Беку на ухо, уводя его прочь. «Хватит, Бэк, хватит, хватит, приятель! Давай просто отойдем на минуту и успокоимся! Давай, Бэк! Глубокий вдох!» Сердце бешено колотилось. Дыхание было неровным и поверхностным. Наконец Бэк заставил себя сделать глубокий вдох. Уэйт ослабил хватку. «Боже!» — выдавил Бэк, приложил ладонь к щекам, прикрыл глаза. «Я не знаю! Черт, я не знаю, что это было! Что на меня нашло?» Уэйд смотрел на него в упор: Да, слушай, та женщина может подать на тебя в суд за нанесение удара. Ты в курсе? Удара! Я всего лишь толкнул ее! А в штате Колорадо это считается правонарушением первого класса идиот, даже если у нее нет травмы. Уэйд присел на корточки рядом с Бэком, как разозленный тренер, чтобы видеть лицо соперника. А теперь, блин, слушай внимательно. Слова это одно. Но нападать на человека у тебя нет права, ясно? Ты можешь оказаться по уши в дерьме». «Я знаю, знаю». Уэйд прервал его, подняв указательный палец. «Сиди тут. Не возвращайся на бровку, на километр. Сука, не подходи к полю, понял? Сиди тут, на парковке». Бэк кивнул. «Я пойду обратно и поговорю с той милой леди. Постараюсь уговорить ее не обращаться в суд». Усек! Бэк снова кивнул. Уэйд понесся обратно к полю. Папаша из Гранд Джанкшена попытался заступить ему дорогу, но Уэйт примирительно выставил раскрытые ладони и пожал папаше руку. Бэк слышал, как он говорит с оскорбленной женщиной и мужчинами, которые встали на ее защиту, успокоил всех своим обаянием и дружелюбной манерой. Вскоре даже послышались облегченные смешки родителей команды соперника, игра возобновилась. «Хорошо им смеяться», — мрачно подумал Бек. «Они-то выигрывают. Мать их!» Он посмотрел на дальнюю бровку. Чарли сутулился на краю скамьи. Товарищи по команде отсели от него подальше. Даже с парковки Бек видел муку на его красном лице. Унижение на поле, стыд за поведение отца. На ближней бровке некоторые родители КФК шептались и ухмылялись. Эмми Саскин стояла в центре этой группы. Скрестив руки, подведённые карандашом брови ее сигналили другим мамам. Бэк знал, что они думали. «Это не мой ребенок налетел на звезду другой команды. Это не мой ребенок получил красную карточку и вынудил свою команду играть в десятером. Это не мой сбрендивший муж напал на другого родителя». Скоро прозвучал финальный свисток. Соперники и их родители разразились восторженными криками резкими и праведными. Они упивались победой над КФК, этим нечестным нападающим и его психованным отцом. После игры Чарли направился прямо к машине, но Эйдан даже не посмотрел на отца. От Уэйда пришло сообщение. Он предлагал отвезти Эйдана на обед со своей командой, а потом подбросить до дома. Бэк поднял глаза, кивнул и вяло махнул Мелцеру. Чарли залез на переднее сиденье, пожаловался на боль в животе. В машине медленно, прокладывая извилистый путь через заполненную людьми парковку, Бэк сжал колено сына. Чарли вздрогнул и отстранился, притулился к двери. «Послушай», — сказал Бэк, — «ситуация была сложная. Напряженный момент. Я повел себя на эмоциях. И все совершают ошибки. Не пойми меня неправильно. Это была большая ошибка — так повалить соперника. Но ты все равно потрясающий игрок, и я очень тобой горжусь». Слова, срывавшиеся с губ, казались бледными и неискренними. Чарли не отвечал. И, по правде говоря, Бек не гордился своим сыном. Да и собой тоже. Никогда в жизни ему не было так стыдно. Несколько часов спустя они взобрались на последний холм на шоссе. Биар-Меса — холм, с которого открывалась панорама роскошной весенней долины в цвету. Люди говорили, если живешь в Кристале. Легко представить, что тебе принадлежит кусочек края, А вот Бэк начинал ненавидеть этот город. Выкрашенные в один цвет домики пригородов, разрастающиеся трейлерные парки, надежно спрятанные на боковых дорогах, чтобы не портили общего блеска, старые печальные наркоши Пари и поэты-самыздатовцы, вздыхающие по временам, когда Кристалл был сомнительным и странным городишком. «Теперь Беку это место казалось почти выцветшим, а солнце слишком близко нависшим, слишком палящим». Иногда он думал, может, для следующей, более мрачной фазы его зрелой жизни подойдет какой-нибудь более дождливый город, скажем, Токома или Портленд в штате Мэн, место, где меньше напряга, где из тебя не высасывают душу, ближе к морю. Справа послышалось кряхтение. Бек смотрел на Чарли. Он долго спал после игры и только что открыл глаза. «Выпишу тебе непокрытый чек, если скажешь, что у тебя на уме». Чарли нахмурился. «Что? О чем ты думаешь?» Сын молчал. Мальчик очень быстро взрослел. Но, боже мой, каким маленьким он казался в эту минуту. Лет семи, а никак не одиннадцати. «Скажи, сынок, ты можешь сказать папе все, что угодно». Я поступила ужасно там, на бровке. Выскажи мне все. Бэк положил запястье на руль и стал аккуратно спускаться с холма. Ладно, у меня есть вопрос. Валяй. Бэк сел прямо, надеясь поговорить с сыном по душам. Он тебе не понравится. Все равно спрашивай, разрешил Бэк, чувствуя, что сейчас что-то будет. Чарли расцепил сложенные на груди руки. Повернулся, чтобы видеть лицо отца. «Нас что? Ждет еще один развод?»